Второе. На следующий день, сразу после завтрака, мастер Патрик велел запрячь под воду пару лошадей. Сам он на ярмарку не собирался, считая подобное времяпровождение более подходящим для молодежи. Хотя Элмерику показалось, что мельник немного лукавит. Зато выдал Мартину кошель с монетами и строгий наказ, чего следует купить и в каком количестве. Каким торговцам стоит верить, а с какими лучше не имеет дела. Мартин явно был не в восторге от поручения, но спорить не стал. Все-таки он был старшим из учеников. Неудивительно, что мастер Патрик обратился именно к нему. В деревню соколята поехали все вместе. Орсон и Мартин на козлах, остальные прямо в телеге. Элмерик, конечно же, поспешил занять место рядом с Брэндалин. И теперь сияло счастье, поводов для которого было хоть отбавляй. Погода на Мабон выдалась сухой, солнечной и почти безветренной. Ясное небо не предвещало дождя, а в трактире к вечеру обещали выкатить бочку яблочного сидра, который Барт, признаться, любил намного больше, чем Эль. Еще он мечтал отведать знаменитый черничный пирог, который всегда пекли в Чернолесье по праздникам. На службе у сокола Элмерих совсем не тратил жалования. На мельнице всего хватало. А ученикам исправно платили по два медика в неделю. Поэтому он благоразумно откладывал деньги в холщовый мешочек и теперь чувствовал себя богачом, способным купить все, что понравится. Ведь цены на деревенской ярмарке были отнюдь не столичными. Он собирался порадовать Брэндолин леденцом на палочке. Девушка как-то обмолвилась, что любит сладкое. И подумывал купить баночку липового меда, чтобы лакомиться им, когда наступят зимние холода. Но более всего Элмерик предвкушал ночные гуляния после ярмарочного дня. В этот раз Барт надеялся вдоволь потанцевать с Бренталин, ведь играть-то будут местные музыканты. Он даже флейту с собой не взял, чтобы не было искушения к ним присоединиться. Казалось, все его мечты должны были осуществиться на Мабон. Волшебство дня осеннего равноденствия ощущалось всей кожей. Оно висело в воздухе легкой туманной дымкой. А может быть, это был дым от костров? Запах прелой листвы, свежей выпечки, вяленого мяса, лесных грибов и ягод кружил голову. А над всей ярмарочной площадью витал могучий яблочный дух. Прибыв на место, соколята разбрелись в разные стороны. И вскоре Элмерик потерял из виду всех, кроме Брэндолин. Так крепко держала Барда за руку, чтобы не потеряться в толчее. Но в какой-то миг толпа их все же разделила. Элмерик успел крикнуть девушке, что будет ждать ее у рядов с овощами, возле телеги с самой большой тыквой. Он даже не очень расстроился, потому что как раз пытался придумать повод, чтобы отлучиться и тайком купить для Брэндолин подарок. Взаимные дары тоже были одной из традиций Мабона. Сладости, орешки, пирожки с разными начинками вручали друзьям в благодарность за время, проведенное вместе. Но для дамы сердца можно было поискать и что-нибудь поинтереснее. Элмерик направился в кожевенные ряды и не прогадал, почти сразу же увидев то, что нужно – простой, но добротно сделанный поясной кошель, способный вместить все инструменты травника – нож, маленький серб, сито, пестик и ступку. Медная пряжка кошеля была украшена чеканкой в виде кленового листка, а по кожаному краю шло тонкое тиснение. Элмерик приценился и купил его, не торгуясь. Выбравшись из толчи где-то возле рядов с тканными поясами и тесьмой, зоркий бард приметил неподалеку знакомую телегу, доверху груженную мешками. Похоже, Мартин успел выполнить поручение мастера Патрика и уже наградил сам себя за расторопность большой кружкой сидра. Рядом с ним в тени под телегой, уткнувшись лицом в колени, сидела розмари. Девушка была чем-то крайне расстроена. Ее широкие плечи содрогались от рыданий так сильно, что даже вязаная шаль сползла, оказавшись на земле. Наверное, стоило бы подойти и спросить, что стряслось, но Элмерику очень уж не хотелось задерживаться лишний раз, ведь его ждала Брэндолин. Впрочем, у Розмари уже имелся хороший утешитель. Мартин, как всегда, готов был выслушать, и дать дельный совет — Элмерик вздохнул. Ему было жаль, что в такой прекрасный день далеко не все разделяют его счастье. Барду даже стало немного неловко за свой довольный вид. Сквозь шум толпы до его ушей долетали всхлипы. «Говорил уж, ой, ой, беда, я всегда все порчу-то!» Розмари подняла раскрасневшееся лицо. Ее волосы растрепались и стали похожими на торчащий пух чертополоха, но девушка даже не думала пригладить их. Мартин протянул ей свой платок. Розмари смяла его в кулаке и лишь потом, опомнившись, принялась яростно вытирать слезы. Продолжение их беседы Барт слушать не стал, поспешив скрыться, пока его не заметили. Брэндолин наверняка уже добралась до условленного места встречи, и негоже было заставлять свою даму сердца ждать слишком долго. Увы, несмотря на все старания, он задержался дольше, чем рассчитывал. Как раз наступило время обеда, и на ярмарку прибыли новые подводы из дальних селений, отчего людей стало еще больше. А довсюду доносились ржания лошадей, топот копыт и скрип несмазанных колес. Слышались приветственные возгласы, перемежаемые бранью возницы и криками торговцев, зазывающих взглянуть на свой товар. Пока Элмерик проталкивался сквозь толпу во всю работе о локтями, Брэндалин успела не только заждаться своего воздыхателя, но и крепко обидеться. Вдобавок оказалось, что, бродя между торговых рядов, девушка поскользнулась и упала в грязь. Теперь она заметно прихрамывала, что ставила под сомнение всю затею с танцами. Но даже на этом ее злоключения не закончились. Кто-то из проходивших мимо мужланов нечаянно наступил девушке на юбку, оторвав от подола часть кружева. испорченное платье стало последней каплей. Даже на мабонский подарок Брэндолин взглянула мельком и поблагодарила весьма сдержанно. Элмерик не знал, чем еще ее можно утешить. «Хочешь леденцов или орешков?» — спросил он, протягивая девушке руку, чтобы та могла опереться. «Спасибо, я сыта». Брэндолин, поморщившись от боли, с благодарностью приняла помощь. «Может, тогда по кружечке яблочного сидра?» Она покачала головой. «Что-то не хочется. Сегодня такой ужасный день. И зачем я только согласилась поехать? Тут столько людей!» «Конечно, это же ярмарка!» Элмерик отвел ее в сторонку, где было поменьше народу. «На ярмарках всегда людно. Может, стоит показать ногу лекарю?» «Не надо!» Девушка осторожно присела на лавку под высоким тисом, сплошь покрытым алыми ягодами. «Я сама немного понимаю в целительстве, там ничего страшного, просто болит очень». Элмерик почувствовал себя немного виноватым. «Если бы он был рядом, то, возможно, всего этого не случилось бы». «Хочешь, пойдем посмотрим на кроликов?» – предложил он, вновь взяв девушку за руку. «Я видел, их там привезли, они милые. Прости, мне тяжело ходить, давай лучше просто посидим». «Я могу добежать до трактира и попросить у льда». Барт терялся в догадках, чем еще можно помочь. «Эх, что ж за невезение такое!» «Невезение?» Брэндолин задумалась, нахмурив высокий лоб. «Да, пожалуй. Я ведь и прежде говорила, что не в ладах с удачей с самого приезда на мельницу, будто бы меня кто-то сглазил». Элмери вспомнил, что девушка уже говорила об этом прежде, но он тогда не придал значения ее словам. Признаться ему и сейчас не верилось, что несчастья случаются с Брэндолин по чьей-то злой воле. Любой человек может споткнуться, особенно в толпе. «Мне кажется, ты преувеличиваешь». Он улыбнулся, щуря глаза от яркого осеннего солнца. «Подумаешь, платье, ты такая красивая, что никому и в голову не придет смотреть на эти пятна. А кружево можно вообще оторвать, будто его и не было». Он сам непременно так бы и поступил, но девушка, кажется, имела совсем иное мнение. Она выпустила его руку и встала. Взгляд фиалковых глаз потемнел, предвещая грозу. «Ах, значит, преувеличиваю». Элмерик понял, что сболтнул лишнего и поспешил исправиться. «Прости, я не то имел в виду. Не нужно принимать все так близко к сердцу. Пусть день начался не слишком-то удачно, но он еще может стать лучше». Он подался вперед, а Брендолин почти одновременно тоже шагнула навстречу Барду, так что они едва не столкнулись лбами. К счастью, Элмерик успел посторониться, но в тот же миг услышал звук рвущейся ткани и замер в ужасе, понимая, что натворил. Девушка выдернула край своей юбки из-под его сапога и возрилась на остатки кружев, повисшие жалкими лохмотьями. Ее губы задрожали. «Признайся, ты сделал это нарочно!» Она едва удержалась от слез. «Да нет же, все вышло случайно, прости меня!» Оправдания ее ничуть не убедили. Брэндолин развернулась и, прихрамывая, зашагала прочь. Элмерик поймал ее за рукав, но вынужден был разжать пальцы, получив в ответ крайне возмущенный взгляд. «Оставь меня! Иди вон, потанцуй с Розмари!» «Но я хочу танцевать не с ней, а с тобой!» С жаром запротестовал Элмерик. «Тем хуже для тебя!» Отрезала Брэндолин, обеими руками толкнув его в грудь. «Потому что я с тобой танцевать не буду и вообще не хочу тебя видеть!» Уже второй ошибкой за день стало то, что Барт поверил ей и не стал догонять. В час, когда стало смеркаться, на площади зажглись масляные лампы и свечные фонарики. К вечеру почти не похолодало. Праздничная ночь обещала быть ясной и теплой. Поговаривали, что тут не обошлось без колдовства, разгоняющего тучи. Возможно, мастер Патрик действительно постарался, кто знает». Из трактира на улицу вытащили столы с лавками и выкатили обещанную гигантскую бочку сидра. Деревенские музыканты устроились неподалеку на заранее сбитом деревянном помосте и уже настраивали свои инструменты. А Элмерик одиноко слонялся между сворачивающихся торговых рядов, кусая губы от досады. Он придумал множество запоздалых оправданий и пытался было отыскать Брэндолин, но то словно испарилась». Барт успел смутить пару девушек, приняв их в темноте за свою возлюбленную. Пришлось снова извиняться. Вдруг кто-то с размаху хлопнул его по плечу так, что Элмерик аж подпрыгнул. «Эй, ты что такой кислый? недозрелое яблоко слопал?» Барт не заметил, когда Джерри успел подкрасться. Тот словно из-под земли вырос. «Иди ты в...» Элмерик осёкся, решив, что хватит на сегодня глупых ссор. «Тебе только позубоскалить бы. Ладно, можешь вот порадоваться, мы с Брендалин поругались». «Милые броня, столько тешатся!» — фыркнул Джерри Мэйн, отряхивая с одежды соломинки. Похоже, весь ярмарочный день он умудрился проспать на каком-то сеновале. «Как поругались, так и помиритесь!» Элмерик только сейчас заметил, что этот умник даже не подумал принарядиться в честь праздника и заявился на площадь все в тех же штанах, лоснившихся на коленях, и латаны-перелатанной рубахи. В руке у Джерри был надкушенный кусок черничного пирога. «А ты, можно подумать, разбираешься!» Элмерик в сердцах пнул какой-то камешек. «Да уж побольше твоего!» Его недруг ухмыльнулся и запихал остатки пирога в рот. «Врешь ты все!» — не поверил Барт. Ему казалось, что девушки должны шарахаться от Джеримейна, как болотные бесы от рябиновых оберегов. С его-то нравом. Разве что нашлась какая-нибудь ужасная вредина ему подстать. «С чего бы мне врать? Была у меня одна зазноба еще дома. Ссорились с ней порой так, что неделями не разговаривали». Так что это дело обычное. Ты, главное, не спорь. Пусть сперва выговорится, а ты поддакивай с виноватым видом. Потом извинишься, и дело в шляпе. Что, вот так просто?» Элмерик со вздохом опустился на лавку и сделал знак трактирщику. Спустя мгновение перед ним появилась кружка с ароматным сидром. Чародеев с мельницей и их учеников в деревне уважали и привечали, зная, что те всегда платят звонкой монетой. Джерри без приглашения уселся напротив, положив локти на стол. «Да не кисни ты, нашел из-за чего в самом деле? да Дай остыть немного, а потом иди к ней первым. Главное, покажи, что ты раскаиваешься. Она, конечно, поломается для виду, но потом простит». «Угу, я попробую». Барт немного повеселел и даже предложил Джерри угоститься Сидором. Но тот, покачав головой, отказался. «Нет уж, пей сам свое пойло. Кстати, я к тебе тут вообще не соплю размазывать пришел, а по делу. Скажи, ты веришь в призраков?» Элмерик от удивления чуть не поперхнулся. «Кто ж в них не верит? Да я своими глазами одинокого музыканта видел. А что?» «Вот я тоже увидел тут одного. Вернее, одну». Жири нервно подергал себя за отросшую челку и добавил. «Она на меня наорала, представляешь? Ты случаем не знаешь, как сделать призрака поразговорчивее?» «Скажешь тоже поразговорчивее», — передразнил Элмерик, закатив глаза. «Как ты себе это представляешь? Это же дух оставшейся бестелесной оболочки. Его можно разве что запечатать». «По-моему, она уже того и без нас запечатана». «Я сказал, что могу попробовать освободить ее». «Но она расхохоталась мне в лицо и спряталась обратно в книгу». Джерри Мэйн вяло отмахнулся от ночного мотылька, прилетевшего на свет. «Погоди, ты хочешь сказать, что нашел призрака в книге?» «У Элмерика похолодели ладони». «В библиотеке? На мельнице?» «Ага». «И нет, я не пойду с этим к мастеру Патрику, а то придется признаваться, что кое-какие книги я брал без спросу. И он мне башку оторвет. Будет у вас второй призрак без головы». Элмерик хотел съехидничать, мол, от этого вряд ли что-то изменится. Какая разница с головой или без головы, если мозгов нет? Но вместо этого сказал другое. «Может, тогда лучше не трогать эту книгу? Пусть себе лежит. А то нам только привидений не хватало. Подмена ж он уже есть». Джерри Мэйн поморщился, будто бы съел что-то горькое, и мотнул головой, откидывая тросшую челку назад, но та снова упала ему на глаза. С самого Лугнасада он, как и все прочие соколята, не стриг волос, чтобы вместе с растущими прядями росла и колдовская сила. Поэтому теперь его вихры торчали во все стороны, делая Джерри похожим на взъерошенного черного стрижа. Вот из-за подменыша я эту книгу-то и стал читать. Она называется «Чары истинного зрения без амулетов и зелий». Но стоило только открыть первую страницу, как оттуда выскочила эта призрачная тетка и наорала на меня. Дескать, кто я вообще такой и что тут делаю? Потом пыталась запугать. Похоже, решила, что я вор или что-то вроде. В этот момент с помоста заиграла залихватская музыка. Веселье только начиналось. На площадь гурьбой потянулись люди. Многие были уже слегка навеселе, но жаждали еще больше выпивки и танцев. «Ты ей сказал, что она ошибается?» Элмерику пришлось повысить голос, чтобы перекричать звуки звонкой скрипки. Джерри, напротив, орать не стал, а просто подсел поближе. «Я что, на дурака похож?» «Конечно, сказал». Но она то ли не поверила, то ли просто решила повредничать. Отругала, что нечего брать чужие книги. И захлопнула фолиант прямо перед моим носом. Аж пыль полетела. «Я застежку поковырял, не открывается». Элмирик не удержался от короткого смешка, представив себе, как призрак отчитывает перепуганного Джерри Мэйна. Тот наверняка чуть штаны не наложил от страха, хотя никогда в этом не признается. «Смейся, смейся!» – сукором произнес Джерри, ковыряя ногтем сучок на поверхности стола. «Вы, между прочим, с этой призрачной теткой похожи!» «Потому что оба над тобой насмехаемся!» – фыркнул Барт. «У нее тоже глаза разного цвета. Думаешь, чего я к тебе с этим всем поперся?» Элмерик допил всё, что оставалось в кружке, и едва не закашлялся. «А ты не врёшь?» Джеримейн явно приготовился сказать какую-то резкость, но в последний момент передумал, а лишь скинул подбородок, с вызовом глянув на собеседника. В его тёмно-карих глазах плескалась тщательно сдерживаемая ярость. «Конечно, я всё выдумал, чтобы тебя позлить! Лучше скажи мне, что это значит! Вы что, родственники?» «Понятия не имею», — признался Барт. «Давай сходим к ней вместе». вдруг предложил Джерри. «Попробуем вскрыть замок. Может, она тебя признает и не будет орать?» «Что, прямо сейчас?» «Хочу ждать!» Глаза Джерри Мэйна загорелись. «Вообще-то у меня были другие планы на этот вечер», Виско произнес Барт. Он поискал глазами бренделлин в толпе танцевавших, сам не зная, что будет хуже. «Не найти ее вовсе или увидеть, но с кем-нибудь другим». Джерри толкнул его кулаком в бок. «Ой, да ладно! Все равно тебя девушка уже кинула! А так хоть отвлечешься, развеешься!» Его настойчивость начала раздражать Барда, как и громкая музыка, немилосердно терзавшая уши. Мастерство местных скрипачей было далеко до совершенства. Элмерик недовольно мотнул головой. «Отстань! Плевал я на твоего призрака, ясно?» От пристального взгляда Джерри ему стало очень неуютно, и он первым отвел глаза. «Так я и знал. Толку от тебя. Ладно, пей дальше, неудачник. Заливай свое горе!» Джеремейн сплюнул под ноги, встал и быстро зашагал прочь, словно желая оказаться как можно дальше от места, где горели костры, пели скрипки и стучали звонкие бубны.